составлял планы военных движений, строил корабли и военные заводы, заготовлял амуницию, провиант и боевые снаряды. Все запасал, всех ободрял, понукал, бронил, дрался, вешал, скакал из одного конца государства в другой, был чем-то вроде генерал-фельдцейхмейстера, генерал-провиантмейстера и корабельного обермастера. Такая безустанная деятельность, продолжавшаяся почти три десятка лет,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 он увидел бы что он вечно куда нибудь едет в продолжение своего царствования он исколесил широкую русь из конца в конец от архангельска и невы до прута азова астрахани и дербента многолетнее безустанное движение развило в нем подвижность потребность в постоянной перемене мест в быстрой смене впечатлений торопливость стала его привычкой он вечный во всем спешил его обычная походка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 Ему трудно было оставаться простым зрителем чужой работы, особенно для него новой. Рука инстинктивно просилась за инструмент. Ему все хотелось сработать самому. Охота к рукомеслу слу развела в нем быструю сметливость и сноровку. Зорко вглядевшись в незнакомую работу, он мигом усвоял ее. Ранняя наклонность к ремесленным занятиям, к технической работе обратилась у него в простую привычку, в безотчетный позыв. Он хотел узнать и усвоить всякое новое дело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 Само свойство любимых занятий, заставлявших его поочередно браться то за топор, то за пилу или токарный станок, то за нравоисправительную дубинку, при подвижном, непоседном образе жизни сделали его заклятым врагом всего церемониала. Петр ни в чем не терпел стеснений и формальностей. Этот властительный человек, привыкший считать себя хозяином всегда и всюду,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 и говорил, что они оба не любят мотовства и роскоши. При Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни камерюнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора, поглощавшие прежде сотни и сотни тысяч рублей, при Петре не превышали 60 тысяч в год. Обычная прислуга царя состояла из 10-12 молодых дворян, большей частью незнатного происхождения, называвшихся денщиками. Петр не любил ни леврей, ни дорогого шитья на платьях.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 Никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляли его пить штраф, то есть опорожнить бокала три вина или одного орла, большой ковш, чтобы лишнего не врал и не задирал. На этих досужих товарищеских беседах щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей,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 Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину своих слез. Место, где сидят они, новая столица, около него построенная, Балтийский флот, множество русских моряков. Наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя. Все это — создание его государевых рук. Как вспомнил он все это, да подумал, что здоровье его государя все слабеет,